Как правильно выбрать и купить HR-менеджера. Дмитрий Володин. В этой публикации будут рассмотрены решения, предлагаемые современным рынком HR для российского малого и среднего бизнеса, то есть для компаний с российским менеджментом численностью от 50 до 500 сотрудников. Основные модельные ряды, предлагаемые современным рынком таковы: Кадровик, Массовик Затейник, Мать Тереза психотерапевт, консультант-теоретик, бизнес-аналитик и чекист. Отдельно будут рассмотрены модели «девочка», «универсальный менеджер», а также модели импортного производства. Цены – московские. Предупреждение. Использование hr не по назначению приводит к непредсказуемым результатам. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией и действуйте в соответствии с ней. Модель-кадровик. Дженерики. Начальник отдела кадров, инспектор по кадрам. Способен к тщательному и скрупулезному ведению кадровой документации, лучшие представители этого модельного ряда позволят вам забыть о трудовых договорах, приказах по личному составу и учетных формах. Кадровик полезен в случаях, когда ваша бухгалтерия откровенно не справляется с кадровыми вопросами, когда вы не знаете, кто и когда ходил в отпуск, а ваши подчиненные не в курсе, какую официальную должность они занимают. Настоящий кадровик традиционно не ориентируется в вашем бизнесе и не понимает финансах, но в состоянии правильно оформить серые отношения с сотрудниками. Трудовая инспекция ему не страшна. Настоящий кадровик не подлежит переучиванию, ибо ценен сам по себе. Встречается в последнее время достаточно редко. Особенности покупки. Обязательно согласуйся вашу покупку с финансами бухгалтерией. Именно с ними ваш кадровик чаще всего будет иметь дело. Габариты. Хороший кадровик сдержан, замкнут, предельно аккуратен, обладает хорошим почерком. Все это вы увидите потому, как заполнена анкета. Лишен амбиций. Мужчины до 40 лет в качестве кадровика несостоятельны. Лучше брать женщину средних лет. Обязательно большой стаж работы в бюрократических структурах особенности эксплуатации После покупки кадровика вам необходимо будет приобрести сейф для хранения трудовых книжек. Как отличить подделку? Настоящий кадровик способен наизусть цитировать Трудовой кодекс, спросить его об обязательных пунктах трудового договора, и он без запинки ответит. Наконец, задайте ему действительно ключевой вопрос. Какие кадровые мероприятия должны быть проведены в связи с покупкой организации автомобиля? Правильный ответ – всех военно сотрудников надо поставить на учет в военкомате. Стоимость – 500 долларов. Выводы. Если у вас нет HR и вы не знаете, зачем он нужен, купите кадровика. Эта покупка избавит вас от кучи проблем. Лучшее сочетание цена-качество. Модель-консультант-теоретик. Дженерики. HR-директор, директор по развитию, бизнес процесс improvement менеджер Внимание. Если вы не занимаетесь консалтингом, К вам никогда не придет консультант. К вам придет консультант-теоретик. Он хочет реструктуризировать ваш бизнес. Он много знает. Он очень много знает. И у него есть дипломы. Много дипломов. Вы не знаете столько слов, сколько у него дипломов. Для обозначения всех его степеней и научных знаний не хватает алфавита. Поэтому он использует цифры. В смысле цифры в графе «Ожидаемый уровень заработной платы». За это он вас всему научит. Он расскажет, как правильно. Вы узнаете много новых слов и выражений. Вам будет не стыдно показаться в приличном обществе. Вы станете образованным человеком, но не таким, конечно, образованным, как консультант-теоретик, но ваши менеджеры, возможно, перестанут понимать вас. Не волнуйтесь. Не любить они станут его. Особенности покупки. Покупайте консультанта-теоретика, если вам опостылил скучный кадровик или сломалась модель девушка. Имейте в виду, что свои зарплатные ожидания консультант-теоретик рассчитывает по формуле 50 долларов за час консультации, то есть около 2000 долларов за неделю. Не бойтесь его огорчить. Начните торговлю с цифры на порядок меньше, и он согласится. И не берите его в штат. Ибо консультант, как и поэт, хорош, когда он голоден и свободен. Наверное, поэтому так мало хороших. Не согласовывайте покупку ни с кем. Наоборот, держите его в рукаве. Покупать эту модель лучше перед началом реструктуризации или сокращения. Потом вы всем скажете, что это придумал и так идиотский воплотил консультант. Ему же все равно. Все ваши менеджеры его возненавидят уже через неделю. Габариты. Хороший консультант очень хорошо выглядит. Их делают из редкого сырья золотой молодежи, которая хочет работать. Смело требуйте дорогих часов, эксклюзивных галстуков и не соглашайтесь на покупку, если модель не укомплектована, по крайней мере, Porsche. Особенности эксплуатации. Да не интересен ему HR. Он хочет развивать и реструктуризировать бизнес. Но не продвинутые чудаки не берут его. Опытнейшего специалиста 23 лет директором по развитию в нефтяной холдинг. Ну не берут Поэтому от безысходности он согласен хотя бы и на HR. Не заставляйте консультанта что-то реализовывать. Над вами будет смеяться вся его продвинутая тусовка. Он же консультант-теоретик, а не реализатор. Чуть не забыл. Эта модель отличается наименьшей продолжительностью жизни. За 3-4 месяца вы успеете узнать достаточно много нового и заодно под шумок проведете сокращение, чтобы не жалеть о покупке. Как отличить подделку? Достаточно задать три вопроса. Спросите его, в каком клубе он проводит сегодняшний вечер, с кем он проводит вечер и где бывает «Х», в смысле любая пришедшая вам в голову знаменитая фамилия. Интерпретация ответов проста. Если вы не услышали фамилии из сегодняшних новостей, то перед вами грубая подделка. Стоимость дешевле, чем за тысячу долларов, не соглашайтесь. Выводы. Если у вас нет времени на MBA, Купите консультанта, и вы сможете прямо на рабочем месте прослушать основные курсы всего за 3-4 месяца. Заодно узнаете, что теперь модно, и будете в курсе светской жизни. Модель «Мать Тереза». Дженерики. Начальник отдела кадров, персонала, менеджер по персоналу, психолог. Модель выпускается только в женском варианте. Мать Тереза способна выслушивать, понимать и сочувствовать. Заступаться, вытирать слезы и успокаивать, давать надежду, тушить конфликты и достигать компромиссов. Мать Тереза не может быть слабой, она призвана защищать. И сила ее не в статусе или должности, а в том, что она все про всех знает, в смысле про всех детей, племянников, жен и их детей тоже. Она строга, но справедлива. Попавшим к ней в немилость лучше на коленях и спросить прощения и пощады. Она не приемлет систем, ибо все люди для нее уникальны Ее мышление строится на эмпатии и сопереживании И так она принимает решения, а принимая добивается их выполнения Поскольку невыполнение обещаний перед сотрудником для нее моральная смерть Не ставьте ее в такую ситуацию Она ждет от вас того же, что и от всех Посвящение в семейные тайны, признание вашей слабости и обращение за поддержкой Если вы не откажете ей в такой малости, она возьмет под свое крыло и вас. И тогда вы не найдете человека преданней и лояльней. Особенности покупки. Такую модель невозможно приобрести даже у самых, что ни на есть, авторизованных дилеров. Она не встречается на распродажах, не выставляется на аукционы. Она заводится, сама по себе. Просто в какой-то момент вы понимаете, что у вас завелась мать Тереза. Отдайте ей HR, и она будет на своем месте. Отдайте ей финансы, секретарей, потом отдайте производство и продажи, она справится. Отдайте ей свой бизнес, потому что он уже не ваш, и вы приобретете надежду, понимание и душевное спокойствие. Габариты. Мать Тереза – сильная личность. Это женщина с большой буквы. У нее хорошо устроены дети, племянники заведуют вашим филиалом, а невестки сидят в бухгалтерии. Ей больше 30, у нее нет возраста, и она точно знает, как кому лучше. Особенности эксплуатации. Не противьтесь судьбе. Ее внуки продолжат ваше дело, если оно того стоит. В любом случае, она уйдет после вас. Как отличить подделку? Настоящая мать Тереза живет эмоциями и осознанием своей нужности людям, поэтому никогда не устанавливайте никаких правил, кроме декларации. Вы лишите ее смысла существования. Вы должны понимать, что все будет теперь по-другому. Позвольте пример. Допустим, мы делим премию продавцам. Допустим, что два продавца продали одинаково по всем параметрам. Каково соотношение их премий? Ваш нормальный ответ обоим одинаково. А вот и неправильно. Ведь первый – молодой и неженатый, живет с родителями, а у второго – трое детей от четырех браков, остеохондроз, давление и долги за машину. Кому нужнее? Правильно второму. Еще пример. Сотрудник хочет пойти в отпуск. По графику. Закончив все дела. Вы думаете, что он может просто взять и пойти в отпуск? То есть взять, написать заявление и уйти? Не поговорив, не рассказав о том, куда и с кем он едет? Да после такого он бы лучше и не возвращался из от своего отпуска. Теперь вы знаете, как определить, завелась ли у вас настоящая мать Тереза. Или еще нет. Стоимость. Любая сумма, которую вам не жалко отдать за спасение собственной души. Выводы. Если у вас нет HR, но завелась мать Тереза, сделайте ее HR. -ом. И не мучайтесь, ищите работу. Модель чекист. Дженерики. Начальник общего или административного отдела, советник по безопасности и кадрам просто советник, настоящий полковник. Способен к тщательному и тотальному контролю над сотрудниками, принципиально не отличает их личную жизнь от работы, не может жить, кого-нибудь тотально не контролируя. В кадрах или HR не разбирается, да и зачем, главное, чтобы проверенные люди работали под контролем. Если у половины ваших сотрудников темное прошлое, или у вас есть проблемы с внутренней безопасностью, или вам кажется, что никто не работает, все вас обманывают, и уже давно пора навести порядок, вам действительно нужен чекист. Особенности покупки. Обязательно согласуйте вашу покупку с безопасностью, или они неизбежно станут конкурентами. Габариты. Мужчина средних лет сдержан, замкнут. Предельно аккуратен, обладает пронизывающим взглядом, никогда не расстается с папкой-портфелем, там секретные материалы. Характерно родический, способен много выпить, имеет опыт работы в соответствующих службах. Если на роль чекиста вы берете женщину, вы должны понимать, что с очень большой вероятностью полученные ею сведения будут употреблены на сплетни и сугубо женские интриги, в том числе и против вас. Предупреждение. Чекист, как правило, абсолютно лоялен. Но это не мешает ему собирать компромат и на вас, равно как и получать откаты. Их он воспринимает как вполне легитимную премию. Особенности эксплуатации. Обязательно требуют покупки систем наблюдения и или контроля допуска. В течение испытательного срока обязательно разоблачит шпиона или найдет темные факты в биографии кучи сотрудников. Очень хорошо уживается с кадровиком. Вместе они ставят хороший рабочий тандем, который способен решить несколько на свой лад Почти все кадровые, но не HR-проблемы. Как отличить подделку? Очень скоро вы поймете, что вопросы здесь задаете не вы. Это ключевое отличие. Вас будут спрашивать о том, какие группировки на вас наезжают, как у вас построена охрана, все ли сотрудники проверены, как организован контроль. На ваш ключевой вопрос, что надо сделать, прежде чем принять человека на работу, правильный ответ чекиста – пробить по базам. Стоимость – 500 долларов. Остальное он доберет сам. Вывод. Настоящий чекист в экстренной ситуации вспомнит, что на самом деле он занимается только кадрами, поэтому не доверяйте ему безопасность Но если у вас хронические проблемы с дисциплиной, чекист единственный, кто может вам помочь. Модель девочка. Дженерики. Секретарь со знанием кадрового делопроизводства, офис-менеджер, специалист по персоналу, тренинг-координатор. Девочка, она и есть девочка. Аккуратная, работоспособная, коммуникабельная и ответственная. Знает пока мотивирована. Девочка может все, поскольку не знает, как это сделать. Ну и вреда от нее никакого. Еще девочка способна занимать место, типа у нас тоже HR есть, выполнять простые поручения и разгребать бумаги на вашем столе. Особенности покупки. Берите девочку только из хороших рук. Покупка девочки на стороне лишает вас возможности оказать услугу приятелю, взяв ее на работу. Габариты. 90-60-90. Резва, инициативно хорошо смотрится в интерьере и имеет светлый окрас шерсти. Мальчики в качестве девочки несостоятельны. Не берите грустную девочку или девочку с психологическим образованием, они наводят тоску. Не берите девочку с очень хорошим экстерьером, теперь это не модно. Особенности эксплуатации. К сожалению, девочка не очень долгоиграющая модель, но при хорошем уходе и бережном обращении она будет радовать ваш глаз по меньшей мере 10-12 месяцев. Отличить подделку в случае с девочкой очень сложно. Сначала просто доверьтесь рекомендателям. Потом попытайтесь научить девочку двум-трем несложным командам. В конце концов, если сильно мешает, отправьте ее получать очередное образование Именно эта модель в наибольшей степени стремится к знаниям. Предупреждение. Мы не рекомендуем вам приобретать двух девочек. Этот тандем способен переключать работу всей компании исключительно на устройство своей личной жизни. Стоимость до 500 долларов. Выводы. Если у вас нет HR, а друг просит пристроить девочку, не отказывайтесь. Она с большей вероятностью выйдет из строя раньше, чем вы от нее устанете. Модели импортного производства Модели импортного производства давно и вполне заслуженно пользуются неизменно высоким спросом у российских покупателей. Но, к сожалению, также неизменно и разочаровывают их особенностями своей эксплуатации. Позвольте дать несколько рекомендаций, чтобы не было мучительно больно. Чем хороши импортные модели? Они все знают. Они действительно все очень хорошо знают. У них опыт работы в правильных условиях. Они честные, они открыты, говорят очень правильные слова и также поступают. Но как правило, российские покупатели хотят, чтобы правильные импортные Hары приносили им правильную систему. Здесь возникают проблемы. Импортные ары умеют правильно поступать в условиях правильных систем, они с удовольствием расскажут вам, как выглядит и функционирует правильная система. Но они за редчайшим исключением не в состоянии построить систему сами, Они не сталкиваются с такой задачей в принципе, так как либо получают все необходимое сверху из центрального офиса, либо зовут консультантов. Поясним пример. Вы ставите перед импортным HR-ом тривиальную задачу переделать систему мотивации для сейлс. Его действие. Первое. Просит вас ознакомить его с политикой в области компенсации. Это такой большой документ. И соответствующими методическими указаниями. второе спрашивает, какой у него бюджет для консультантов. Третье, приносит вам документ, где написано, как это было на его прошлой работе. Если эти варианты вас устраивают, отлично. Если нет, не заставляйте человека делать все это самостоятельно. Он вас не поймет и обидится. Вывод. Если вы не готовы к бюджету для консультантов, речь идет о десятках тысяч долларов, и не хотите воспроизвести систему HR по образу и подобию той, что была на его прошлом месте работы, то вы друг друга не поняли. Предупреждение. Когда вы покупаете российскую модель или модель совместной сборки, вы обычно даже не задумываетесь о сервисном обслуживании. По умолчанию считается, что к окладу полагается отпуск и, в общем-то, все. Совсем иначе дело обстоит с моделью импортной. Она очень требовательна к условиям эксплуатации. И тут по умолчанию считается, что к окладу полагается страховка, расходы на автомобиль, обучение за ваш счет, обязательная оплата сверхурочных, оплата участия в клубах и конференциях. Запомните, импортные модели не подлежат эксплуатации в течение недели, с понедельника по пятницу. Они должны развиваться. То есть в среду профессиональный клуб, в пятницу семинар, в четверг, Надеюсь, вы понимаете, что за все платите вы что сервисное обслуживание нельзя доверить неавторизированным сервисным центрам. И последнее, в импортных закромах также существует специализация – кадровик, массовик-затейник, мать Тереза, консультант-теоретик, бизнес-аналитик и так далее, но она гораздо менее выражена. Здесь более правильно говорить о специализации функциональной – рекрутинг, тренинг, компенсации и так далее стоимость не смешите людей не предлагайте меньше 25 тысяч долларов годовых но это только оклад надеюсь что приведенные советы позволят правильно выбрать по стоимости владения эксплуатации и тактико техническим характеристикам подходящего именно вам а и долго наслаждаться его бесперебойной работой в дальнейшем мы расскажем вам о бизнес-аналитике психотерапевте универсальном менеджере и хит сезона массовик-затейник.